«Они не чувствуют жары», — сказал Ваймс. «И боли», — добавил Маркоу. «Это так», — подтвердила Шелли. Она недоумевающе смотрела то на командора, то на капитана. «Их нельзя отравить, и они подчиняются приказам», — кивнул Маркоу. «Без разговоров». «Големы исполняют всю грязную работу», — заметил Ваймс. «Шельма, а раньше об этом сказать было нельзя», — нахмурился Маркоу. «Ну, знаете, сэр, големы везде, сэр. Их никто не замечает». «Жир под ногтями», — пробормотал Ваймс. «Старик царапал убийцу. Жир у него под ногтями. Пополам с мышьяком». Он посмотрел на свой блокнот, который все еще лежал раскрытым на столе. «Не так», — подумал Ваймс. «Мы чего-то не увидели. Хотя смотрели везде». «Значит, мы видели ответ, но не поняли, что это ответ. И если мы не увидим его сейчас, то не найдем никогда». «Простите, сэр, но вряд ли это нам поможет», — донесся откуда-то издалека голос Шелли. «Во многих видах производства употребляется мышьяк и разные виды жирных веществ». «Нечто, чего мы не видим», — размышлял Вайнс. «Нечто невидимое». «Нет, не обязательно невидимое. Мы не видим это, потому что оно стало привычным, потому что присутствует всегда. Но когда наступает ночь, оно пробуждается к жизни». И вдруг он понял. Ваймс изумленно заморгал. Из-за звездочек усталости, вспыхивающих перед глазами, мозг работал как-то странно. С другой стороны, когда его голова работала нормально – Это не особенно-то и помогало». «Никому не двигаться», — приказал он и поднял руку, призывая к тишине. «Это здесь, здесь, на моем столе. Видите?» «Что, сэр?» — спросил Маркоу. «Ты что, не понял?» — удивился Ваймс. «Что, сэр?» «То, чем был отравлен его сиятельство. Вот оно, на столе. Видите?» «Ваша записная книжка?» «Нет». — Он пьет виски-пивомеса, — предположила Шелли. — Сомневаюсь, — покачал головой Ваймс. — Чернильница, — принялся перечислять Маркоу, — отравленные перья для письма, сигары горлодера? Где — Где, — нахмурился Ваймс, хлопая себя по карманам. — У вас на подносе, сэр, — указал Маркоу и добавил с некоторым упреком. — Лежат под письмами, на которые вы так и не удосужились ответить. Ваймс схватил пачку и извлек сигару. «Спасибо», — поблагодарил он. Ха, «Я совсем забыл спросить у Милдред Ветерок, что еще, кроме еды, она брала. Небольшая прибавка к жалованию. Тут чуть-чуть, там чуть-чуть. А старая госпожа Ветерок была швеей. Настоящей швеей. А сейчас осень. Оно убивает по ночам. Ну, видите?» Марку нагнулся и уставился на крышку стола. «Не вижу, сэр ответил он. «И это понятно», — ухмыльнулся Ваймс. «Потому что видеть нечего. Этого не видишь, когда оно здесь. А вот если б не было, вы бы сразу заметили». Он улыбнулся улыбкой маньяка. «Но не увидели бы. Понятно?» «С вами все в порядке, сэр», — участливо осведомился марку «Я знаю, последние несколько дней вы перерабатывали» наоборот я не дорабатывал воскликнул ваймс бегал вокруг до около в поисках проклятых улик вместо того чтобы сесть и подумать пять минут что я обычно всем говорю никогда никому не доверяй сэр нет не то невиновных не бывает тоже не то если кто-то относится к представителям видового меньшинства Это вовсе не значит, что он не может быть мелким, тупоголовым, зловредным засранцем? Не. Когда это я такое говорил? На прошлой неделе, сэр. Когда к нам заявились представители комитета «Гномы на высоте», сэр. Нет, тоже не то. Я имею в виду... Нет, я абсолютно уверен, что всегда говорю что-то еще очень подходящее к данному моменту. Что-то о сущности работы стражника. «Не могу ничего больше вспомнить, сэр». «Ладно, черт побери, тогда я придумаю что-нибудь подходящее, и, начиная с сегодняшнего вечера, буду беспрестанно твердить это». «Отлично, сэр», – просиял Маркул. «Рад видеть вас в прежней форме, сэр, горящего желанием надрать чью-нибудь... надавать кому-нибудь пинков, сэр». «Эм, ну так что вы увидели, сэр?» «Скоро узнаешь». «А сейчас немедленно во дворец. И разыщи Ангву. Она может нам понадобиться. И захватите ордер на обыск». «То есть брать молот побольше, сэр?» «Именно. И где шляется этот колонн?» «Он еще не появлялся, сэр», — ответила Шилли. «Хотя его дежурство должно было закончиться час назад». «Наверное, прячется от неприятностей», — недовольно пробурчал Ваймс. «Завис где-нибудь».